Глава 134. Несколькими минутами позже Лайк и Эрван карабкались по откосу, подворачивая ноги на камнях, чтобы добраться до дороги, идущей вдоль побережья. Они пересекли асфальтовую полосу ни одной машины, потом двинулись по тропе, которая вела в подлесок. Рефлекторный Эрван бросил последний взгляд на пляж, где еще гудела суперпума, вздымая вокруг себя колонны водяной пыли. Солдаты уже исчезли. Пройдя несколько метров в относительном укрытии, братья оказались в ландах, которые походили на Новое море. Обледеневшая трава местами блестела, как маслянистая зыбь. Гранитные гребни выступали из земли, как рифы. Добравшись до вершины очередного пригорка, они получили обзор на 180 градусов. Рощи, поля, запертые дома. Ни следа человеческого присутствия. Никаких солдат и тем более никакого фарабо. Они переглянулись, запыхавшись. Холодно им не было, спасибо водонепроницаемым костюмам. Но они уже выдохлись. Не сказав ни слова, отправились дальше. Главное – не останавливаться и не думать. Экран GPS «Эрвана» давал не больше информации, чем обычная туристическая карта. Никакой возможности определить местонахождение Горса и его людей – Никаких указаний, какую дорогу выбрать Только световая точка, обозначавшая институт Шарко, служила им ориентиром Они находились примерно в километре от спецбольницы К юго-востоку от цели Эрван принял решение Сойдя с тропы и срезая прямо по полям, они могли выиграть время И принять участие в настоящей облаве Фарабо сейчас наверняка был в нескольких сотнях метров от института Молча он показал экран Лаику и сделал выразительный жест. Они побежали, хрустя подошвами по жесткой траве. «Сосновая роща. Теперь мертвые иголки заглушали их шаги. Деревья стояли на солидном расстоянии друг от друга, но их ветви сплетались в густую сеть, превращавшую свет в тончайшую паутину». В это мгновение Эрван вспомнил несчастных новобранцев в ночь посвящения, которых бросили в ландах наполовину голых и измазанных дерьмом, пока за ними гонялся Горс со своими охотниками. Их с Лаиком теперешнее положение было немногим лучше, а если они столкнутся с Фарабо, дело не ограничится пейнбольными шарами. Внезапно он осознал истину. Горс и не собирался им помогать. Он не забыл своих планов вместе. Он просто бросил их без оружия и поддержки, догадываясь, что Ирван ни за что не откажется от преследования и постарается поймать Фарабо до того, как тот доберется до института. Вооруженного Фарабо, который уложит их без раздумий. Военный командир и стратег Горс предоставил Марванов их судьбе, то есть в распоряжение убийцы. Всего двое. На опушке леса пейзаж радикально переменился. Перед ними расстилался луг с высокими травами, окруженный с четырех сторон рощами. На лугу мирно паслись толстые коровы. Эта безмятежность показалась ему дурным знаком. Еще одно приглашение почить на лаврах. Он пролез под колючую проволоку и жестом служителя порядка остановил Лаика. «Ты останешься здесь». Но, — Эрван через изгородь протянул ему передатчик, — возможно, Фарабо прячется где-то здесь. Если увидишь, что он высунулся, используй радио, а я пойду дальше. Но почему ты один? Потому что неизвестно, где эта сволочь. Он может появиться откуда угодно и в любой момент. Незачем на пару изображать из себя глиняные тарелочки. Когда я доберусь до той ограды напротив, я подам тебе знак, и ты ко мне присоединишься. Лаик кивнул с исказившимся лицом. «Оставайся в укрытии под соснами и наблюдай за лугом, пока я через него пойду». Не дожидаясь ответа, он устремился вперед, оставив Лаика за оградой. Через несколько шагов он забыл и море, и пляж, и скалы. Он мог находиться на любом пастбище Центральной Франции. Казалось, все опасности исчезли. Под синим небом, с кудрявыми барашками, в окружении добродушных молочных коров, Трудно убедить себя в том, что являешься целью убийцы-психопата. В эту минуту главным риском было не вляпаться в навоз. И все же, оказавшись на середине луга, он замедлил шаг, снова почувствовав, что он слишком уж на виду и что за ним следят. В то же время до деревьев оставалось еще метров двести. На такой дистанции невозможно попасть. Он снова двинулся к изгороди напротив, выбирая путь, учитывающий возможную опасность. Но, по сути, каковы были его шансы столкнуться с Фарабо? Никаких, если только убийца не решил устроить пикник как раз на их пути. Добравшись до колючей проволоки, он растерял всю решимость. Наклонился, чтобы перебраться через изгородь, и тут первая пуля ударила его в грудь.